Он решился идти к Исакиевскому мосту Не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву? Но я несколько виноват, что до сих пор Не сказал ничего об Иване Яковлевиче Человеке, почтенном во многих отношениях Иван Яковлевич, как всякой порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный. И хотя каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно не брит. Фраг у Ивана Яковлевича Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке, был пегий, то есть он был черный но весь в коричнево-желтых и серых яблоках. Воротник лоснился, а вместо трех пуговиц висели одни только ниточки. Иван Яковлевич был большой циник. И когда коллежский осесор Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья «У тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки», то Иван Яковлевич отвечал на это вопросом. От чего ж бы им вонять? Не знаю, братец, только воняют, говорил коллежский осессор, и Иван Яковлевич, понюхавши табаку, мылил ему за это и на щеке, и под носом, и за ухом, и под бородою одним словом, где только ему была охота. Этот почтенный гражданин находился уже на Исакиевском мосту. Он прежде всего осмотрелся, потом нагнулся на перила, будто бы посмотреть под мост, много ли рыбы бегает, и швырнул потихоньку тряпку с носом. Он почувствовал, как будто с него разом свалилось 10 пут. Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того, чтобы идти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с надписью «Кушанье и чай» спросить стакан пуншу, как вдруг заметил в конце моста «Квартального надзирателя благородной наружности», широкими бакенбардами в треугольной шляпе со шпагою. Он обмер. А между тем квартальный кивал ему пальцем и говорил, «А подойди сюда, любезный!» Иван Яковлевич, зная форму, снял издали еще картуз и подошедший проворно сказал Желаю здравия, ваше благородию. — Нет-нет, братец, не благородию Скажи-ка, что ты там делал, стоя на мосту? — Ей-богу, сударь, ходил брить, да посмотрел, только шибко ли река идет. — Врешь, врешь, этим не отделаешься, изволь отвечать. — Я, вашу милость, два раза в неделю или даже три готов брить безо всякого прикословия, — отвечал Иван Яковлевич. «Нет, приятель, это пустяки. Меня три цирюльника бреют, да еще и за большую честь почитают. А вот изволь рассказать, что ты там делал». Иван Яковлевич побледнел. Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, И что далее произошло, решительно ничего не известно. Калежский оссесар Ковалёв проснулся довольно рано и сделал губами что всегда он делал, когда просыпался, хотя сам не мог растолковать, по какой причине. Ковалев потянулся, приказал себе подать небольшое стоявшее на столе зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашнего вечера вскочил у него на носу. Но к величайшему изумлению увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место. Испугавшись, Ковалев велел подать воды и протер полотенцем глаза. Точно! Нет носа! Он начал щупать рукою, чтобы узнать, Не спит ли он? Кажется, не спит. Коллежский ассессор Ковалев Вскочил с кровати, Встряхнулся. Нет носа! Он тотчас велел подать себе одеться, И полетел прямо к оберполицмейстеру. Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский ассессор. Коллежских ассессоров, которые получают это звание с помощью ученых-аттестатов, Никак нельзя сравнивать с теми коллежскими асессорами, которые делались на Кавказе. Это два совершенно особенные рода. Ученые коллежские асессоры, Но Россия такая чудная земля что если скажешь об одном коллежском ассесаре, то все коллежские ассесары от Риги до Камчатки непременно примут на свой счет, тоже, разумей, и о всех званиях и чинах. Ковалев был кавказский коллежский ассесар. Он два года только еще состоял в этом звании, и потому ни на минуту не мог его позабыть. А чтобы более придать себе благородство и веса, он... Никогда не называл себя коллежским асесором но всегда майором. «Послушай, голубушка», — говорил он, обыкновенно встретивши на улице бабу, продававшую манишки, — «ты приходи ко мне на дом. Квартира моя в Садовой. Спроси только, здесь ли живет майор Ковалев. Тебе всякой покажет». Если же встречал какую-нибудь смазливенькую то давал ей сверх того секретное приказание, прибавляя «Ты спроси, душенька, квартиру майора Ковалева». этому-то самому и мы будем вперед этого коллежского асессора называть майор».